Ираида Рожнатовская, жена арестованного фашиста Сергея Ражева, уехала в Австралию после ссылки мужа в лагеря, откуда он не подавал о себе никаких вестей. Людмила Раменская, жена концертмейстера Харбинского симфонического оркестра, работала после войны при советской оккупации в Харбинском хоровом ансамбле. А в 1951 году после смерти мужа перебралась в Австралию, где жил её брат. Шесть других участников её ансамбля тоже оказались в Австралии, а остальные репатриировались в СССР и устроились там в театры. Даже в семье Тарасовых был один репатриант, молодой Коля, который после освобождения из лагеря устроился в советский торговый флот ходил в плавание и не виделся с родными ещё много лет. Шанхай и Тяньцзынь. 1945, 1949. В Шанхае всё было совсем иначе, чем в Маньчжурии. После разгрома японцев Шанхай номинально попал под контроль китайских националистов, а точнее, Нанкинского правительства Чанкайши но присутствовали там и американцы, поддерживавшие Чанкайши, и они помогали организовывать разоружение и эвакуацию японских военных и гражданских из города. Не приход войска Гоминдана, а именно их появление и ознаменовало освобождение Шанхая и зримое воплощение перемен. К 1948 году стало понятно, что националисты скорее всего потерпят поражение в гражданской войне, которую они вели с коммунистами Мао Цзэдуна в глубинных областях страны. Во время войны те отступили в Янь-Ань, но к концу года упрочили свою власть на севере и уже двигались на юг. Коммунисты взяли Тяньцзинь в январе 1949 года, а Шанхай в мае. Их победа означала уход американцев. Однако еще несколько лет после капитуляции японцев в августе 1945 года американцы продолжали заметно присутствовать в приморских городах Китая и оставались крупными работодателями. Князь Георгий Ухтомский работал у американцев, занимался городским водоснабжением, а Владимир Гантимуров работал механиком и электриком. Для нас, детей, американцы были отличными оккупантами, общительными и щедрыми, вспоминал один юный в ту пору житель Шанхая. Мы уже соскучились по шоколаду, а они, не скупясь, угощали нас. Они разъезжали на джипах, которых мы до этого никогда не видели, и предлагали покатать. У Гари Неша сохранились столь же приятные воспоминания об американских военных, вошедших в Тяньцзинь в конце 1945 года, хотя он заметил одну странность. Американцы ездили на своих джипах по правой стороне, как у себя на родине невзирая на то, что в Китае, как и в Британии и Японии, дорожное движение было левосторонним. Австрийская фирма, на которую работала его мать Нина, была экспроприирована китайским правительством, поскольку Австрия была союзницей проигравших Вторую мировую войну держав Оси. Но фирма продолжала работать под прежним названием. Кислинг, и Нина, и другие девушки-продавщицы сохранили свои рабочие места. Новые китайские начальники были очень добры и вежливы в общении с сотрудниками, и жизнь в Кислинге продолжалась почти без изменений. Международные settlementы не стали возрождать, но интернированных британцев и американцев освободили. Прочим, Их ждало неопределенное будущее, ведь теперь они лишились привилегированного статуса экстерриториальности. К их числу принадлежала русская тетушка Гэри Неша со стороны Вашковых, Лена, вышедшая замуж за британца заметно старше ее. Нэш знал его лишь как мистера Хоуэлла. Шанхайская муниципальная полиция продолжала существовать на протяжении всей войны и в послевоенный период, но британцы, раньше работавшие там, после выхода из лагерей для интернированных, не смогли снова устроиться на прежние должности, их заняли русские. Среди них был Михаил Новиков, проработавший там до своего отъезда в Австралию в 1950 году. Одной из новых особенностей, причем такой, которая отличала в глазах иностранных резидентов приморские города Китая от Маньчжурии, стало присутствие в городе международных, главным образом американских организаций, оказывавших помощь беженцам и перемещенным лицам. Айроу, Джоинта, Хиаса и даже основанного в США Толстовского фонда. Главным объектом их внимания и заботы были еврейские беженцы из Европы, прибывшие в Шанхай в начале 1940-х годов. У них не было ни опоры в местное общение, каких либо средств к существованию, а давно укоренившиеся в Шанхае общины русских и багдадских евреев поначалу отнеслись к их приезду в целом прохладно. Один из этих укоренившихся вспоминал, Нас, русских евреев, окончание войны практически никак не затронуло. До войны мы не участвовали ни в каких политических движениях. Жить ли под властью французского генерального консула во французской концессии или же под новой китайской администрацией, нам было всё равно. По сути, это ничего не меняло. При японской оккупации на наше замкнутое общинное существование никто не посягал. Вот и теперь мы тоже думали, что наша жизнь будет течь точно так же, как и раньше. Послевоенный Шанхай изо всех сил старался вернуть себе прежнюю довоенную сущность, кипучую, порочную, пропитанную предпринимательским духом. Поначалу экономическое положение выглядело многообещающе. После снятия морской блокады Шанхайский порт обрёл былую важность, и текстильная промышленность снова ожила. Но всё это сопровождалось чудовищными хищениями и коррупцией, чистками и конфискациями собственностью китайцев, а вскоре дала о себе знать гиперинфляция. Была проведена денежная реформа. Её инициатором стал Цзян Чан Цзынко, сын главы гвардии Чан Кайши, который в силу причудливого выверта истории не только был резко настроен против частного предпринимательства, но и сам сформировался под влиянием коммунистической идеологии, так как 11 лет проучился в СССР. Дзян приступил к осуществлению реформы с жестокостью, которую обостряла его ненависть к капиталистам и эксплуататорам. И задействовал верные ему лично военизированные организации для обуздания больших тигров. Как это было и в годы войны, некоторые русские сумели разбогатеть и в этих непростых обстоятельствах. Однако было принято считать, что в подобных условиях благополучие могло держаться лишь на теневых махинациях, и потому позже, когда Австралия получала запросы на иммиграцию от таких дельцов, к их заявкам относились с крайней осторожностью. К тому же среди этих людей было много евреев, что обостряло подозрительность австралийских чиновников. Русские, как обычно, участвовали в гибридных теневых операциях шанхайского черного рынка, где продавалось и покупалось все, что угодно, в том числе разведданные. Освободившиеся после интернирования британцы жаловались, что Пананкин-роуд и Пабаблин-коул-роуд до сих пор безнаказанно расхаживают сотни коллаборационистов разных национальностей, с карманами набитыми деньгами, и заходят в заново открывшиеся отели и ночные клубы. Несмотря на то, что в прошлом многие русские не таясь сотрудничали с японцами, мало кто понял за это какое-либо наказание. В августе 1945 года Евгений Кожевников в последний раз поужинал с военно-морским аташе Японии в отеле Катей, а затем покинул Шанхай, после чего ненадолго объявился на Тайване и предложил американцам свои услуги как осведомителя. Один из его изворотливых русских товарищей был арестован американцами как вероятный военный преступник, но вскоре его отпустили за недостатком улик. Спустя недолгое время он разъезжал по городу в большом автомобиле под советским флагом и по слухам торговал на черном рынке краденными американскими шинами и мотоциклами. Лидер фашистов Михаил Спасовский тоже уехал из Шанхая. Неизвестно, где он провёл первые несколько лет после 1945 года, но в 1949 он объявился на Тайване, а оттуда в середине 1950-х эмигрировал в Австралию. Внутри русской общины продолжались политические интриги и махинации. После того, как в первые годы войны от рук наемных убийц погибли два председателя Русского эмигрантского комитета, в начале 1943 года его главой был избран уже знакомый нам деятель генерал Глебов. Но еще до его смерти, в октябре 1945, его, по-видимому, вытеснил с этого поста казачий лидер Григорий Бологов. Одним из странных побочных результатов этой смены руководства стало нечто вроде слияния в Шанхае русского самосознания с казачьим. Мало того, что иммигрантский комитет возглавляет казак, еще и почти половина всех русских эмигрантов вступила в казачий союз. Тем не менее, если раньше в Шанхайской русской общине решительно преобладали правые, теперь над ними нависла серьёзная угроза растущего притяжения Советского Союза. Особенно притягивал он молодое поколение, и летом 1946 года это вынужден был признать сам Болохов. Если в Маньчжурии в 1945 году церковные иерархии признали юрисдикцию Московского патриархата, что сопровождалось передачей церковной собственности под контроль СССР, то в приморских городах Китая всё складывалось не так просто. Там православная церковь раскололась между сторонниками русской православной церкви за границей и Московского патриархата. И епископ Шанхайский Иоанн встал на сторону РПЦЗ. Из всех церковных деятелей в Китае он один сделал такой выбор. Заручившись поддержкой мэра Шанхая, и епископ Иан сохранил за собой право распоряжаться собором За что РПЦЗ повысило его досана архиепископа. Но в 1949 году он всё же вынужден был оставить Китай и перебраться на остров Тубабао на Филиппинах. Промосковскую партию возглавлял архиепископ Пекинский Виктор Святин он провёл переговоры с китайским правительством в Нанкине о передаче церковной собственности московскому патриархату и в 1948 году его партия взяла верх Несмотря на энергичное сопротивление архиепископа Иоана, Москва завладела львиной долей церковной собственности даже в Шанхае, где соотношение промосковских прихожан и тех, кто остался в лоне РПЦЗ, было, как сообщали, два к одному. В 1956 году владыка Виктор Святин репатриировался в СССР. Как и в Маньчжурии, в русской диаспоре Шанхая в годы войны резко возросла популярность всего советского, и многие русские, включая тех, кто не симпатизировал СССР идейно, получили советские паспорта. По оценке убежденного антикоммуниста Бологова, главы русского эмигрантского комитета в Шанхае, а позже лидера русской общины на Тубабао, 50% русских эмигрантов в Китае получили советские паспорта, объясняя этот шаг неуверенностью после ликвидации международных поселений и желанием иметь консульскую защиту а также патриотизмом военного времени и притягательностью заявлений советской стороны, что в СССР всё изменилось. Советская пропаганда перечислила эти перемены: восстановление воинских званий, возрождение русского патриотизма и заключённое во время войны соглашение с православной церковью. Репатриироваться хотели не все, кто получил советский паспорт но некоторые всё же хотели. Уже накопился значительный неудовлетворённый запрос на репатриацию, и в январе 1946 года, когда советское консульство в Шанхае объявило о начале приёма заявок, за 17 дней туда явились тысяч человек. Пришлось усилить меры безопасности, и у советских чиновников ушло довольно много времени на обработку заявлений. Но уже в августе 1947 года на пароходе Ильич из Шанхая во Владивосток отправилась первая группа репатриантов. Всего за 1947 и 1948 годы на родину вернулись от 4 до 5 тысяч шанхайских иммигрантов наряду с небольшими группами из Тяньцзиня и Пекина. Репатрианты обосновывались чаще всего на Урале, оселиться западнее Казани им было запрещено. Среди приехавших были квалифицированные специалисты, джазовые музыканты, в частности Олег Лунстром, известный джазист Харбинец, чей оркестр в 1956 году получил разрешение переехать из Казани в Москву. И как минимум один бывший фашист Хотя после войны он и сделался вице-председателем Шанхайского объединения советских граждан, но по прибытии в Советский Союз его арестовали. Члены русской еврейской семьи Эллы Масловой имели на руках советские паспорта. Сама Элла состояла в Союзе советской молодёжи в Шанхае, а её дядя и тётя после войны репатриировались в СССР. Родители Эллы тоже подумывали о возвращении, но благоразумно решили дождаться известия о том, как устроились родственники. И пока выжидали, упустили свой шанс. В 1948 году, после отплытия третьего корабля с репатриантами, советское консульство в Шанхае прекратило выдавать разрешение на возвращение и возобновило их выдачу лишь в 1954 году. К тому времени Масловы уже собирались в Австралию. В большой семье Тарасовых непререкаемым авторитетом была бабушка Аида. Её дочь Надежда с мужем Борисом Козловским, инженером, уже некоторое время сидевшим без работы, тоже задумались о возвращении, несмотря на то, а может быть, и по причине того, что после войны отец Бориса был выслан из Харбина в Советский Союз и там оказался в лагере. У Козловских уже были визы. Они готовились к отплытию на родину на пароходе Гоголь, который отходил с 830 пассажирами на борту, эмигрантами из Тяньцзиня и Пекина одновременно с леечом. Но бабушка Аида, будучи женой белогвардейского полковника, настрадавшись в гражданскую войну, была категорически против советского гражданства. Она выкрола паспорта Козловских и велела попытать счастье в Шанхае, сказав, что если через полгода молодые не передумают репатриироваться, она вернёт документы. Через полгода у Бориса уже была работа в Шанхае, и в итоге супруги так и не поехали в Советский Союз, а позже все вместе перебрались в Австралию. Хотя поначалу многие возлагали надежды на возвращение нормальной жизни, уже довольно скоро русские и русские евреи в Шанхае принялись искать себе более надёжное пристанище. Одни, прежде всего состоятельные люди с полезными знакомствами, переехали в Гонконг, а другие присматривались к более дальним странам, в том числе к Австралии. Присутствие в городе международных организаций вроде Джоинта одновременно и способствовало отъезду, и внушало мысль о том, что уезжать необходимо или, как минимум, благоразумно. Среди тех, кто уезжал рано, в 1946, 1947 годах, в целом преобладали люди, имевшие и деньги, и нужные связи за границей. В конце 1940-х, когда китайские коммунисты уже добивали последних националистов и вовсю строили Китайскую народную республику, американцы стремительно уходили из страны, и международные организации готовились к закрытию. Эмигрировать собирались уже почти все без исключения. Этот процесс миграции переживался совсем иначе, чем тот, через который проходили русские в Европе. Поскольку большинство уезжало из Китая, находя себе поручителей, АИРО была задействована лишь эпизодически в переселении европейских евреев в Шанхай непосредственно после войны и в программе переселения на Тубабао, о чем еще пойдет речь в конце этой главы. И потенциальным иммигрантам приходилось самостоятельно подавать заявление на получение визы. Они проходили собеседование с местными консульскими сотрудниками и добывали у китайцев разрешение на выезд. Но это еще не означает, что все шло как по маслу. У Елены Жиряковой, известной впоследствии как Елена Чупрова, возникли неприятности из-за ее тесных связей с американцами. До 1949 года она работала в клубе американского Красного Креста, пока всех гражданских сотрудников клуба не распустили, а её муж работал в Шанхайской муниципальной полиции в международном settlemente. В 1949 году он был арестован коммунистами, неясно, советскими или китайскими, за связи с американцами и сгинул в советских лагерях. Затем Елена устроилась секретарем директора американской фирмы, занимавшейся экспортом и импортом. Но в 1951 году, когда коммунисты наложили арест на всю американскую собственность в Китае, фирма закрылась. В 1952 году Елена уехала в Австралию, все еще ничего не зная о судьбе мужа он, как выяснилось впоследствии, умер в Сибири в том же году. В Австралии ей предстояло играть важную роль, помогая в переселении новых иммигрантов. У Лидии Саввы возникли проблемы другого рода. Возможно, они объяснялись недоверием австралийцев, заподозривших её в симпатиях к СССР. После того, как её брак распался, она попыталась уехать в Австралию по приглашению сестры, эмигрировавшей туда в 1953 году, однако получила отказ, вероятно, от австралийской миграционной службы. Тогда она уехала в Советский Союз и работала на целине. Её сестра вновь подала заявление от её имени, и наконец было получено разрешение. Так, в 1961 году Лидия стала австралийской эмигранткой, приехав туда из СССР. Как всегда, очень многие предпочли бы переехать в США, но и Австралия была желанной перспективой, особенно для тех, у кого там уже жили родные или имелись деловые связи. Поначалу австралийцы без восторга отнеслись к идее приезда эмигрантов из Шанхая. Они еще помнили о враждебной реакции общества на прибытие в Австралию русских и беженцев русско-еврейского происхождения в 1946-1947 годах. Многие консульские работники не собирались различать евреев и русских. В их глазах все они были замешаны в каких-то темных делах и причастны к махинациям на черном рынке. В Австралии всерьёз задумались над вопросом, как относиться к обладателям советских паспортов, и всегда ли наличие этих паспортов автоматически означает симпатии к СССР. Возможной проблемой было и сотрудничество многих русских с японцами в военные годы, хотя на деле австралийские иммиграционные службы в большинстве случаев просто не желали ничего об этом знать. Однако все эти волнующие вопросы отпали, как только Австралия согласилась принять большое количество шанхайских русских, эвакуированных в 1949 году на Тубабао, и даже тем, кто остался в Шанхае, часто удавалось получить визу на основании личного поручительства, чаще всего от родственников и друзей, перебравшихся в Австралию ранее. Русско-еврейские родственники Дмитрия Шамшурина несколько лет подыскивали место, куда можно уехать, и в конце концов нашли в Брисбене семью, которая вызвалась за них поручиться, и отбыли туда в 1950 году. Сэм Машинский уехал в октябре 1951 года благодаря поручительству друзей и семьи в Мельбурне. А остальная родня последовала за ним в марте 1952 года. Нина Черепанова, чей первый муж-казак был арестован и сгинул в лагерях, смогла приехать в Брисбен с новым мужем по приглашению своей сестры, которая въехала туда в 1952 году. Лидия Ястребова была так привязана к прославленной харбинской балерине и балетмейстеру Елизавете Квитковской, что выступила поручительницей и организатором её эмиграции в Австралию. Квитковская представляла собой довольно диковинное зрелище. Она вышла из женского монастыря, где прожила некоторое время, но продолжала носить чёрное монашеские одеяния. Последние годы жизни Квитковская провела в доме престарелых для русских в Сиднее и была погребена на русском кладбище.